7. Позорный столб за пост в соцсетях Судно журналистом Даниэлем Дефо, Англия, 1703 год Меня всегда интриговало то обстоятельство, что один из величайших в истории писателей-шпионов Даниэль Дефо ни слова не написал о шпионаже в своих основных произведениях, хотя считается одним из наиболее профессиональных разведчиков раннего периода истории английской разведки. Он не только был самостоятельным и успешно действующим оперативником, но и стал впоследствии первым шефом организованной английской разведывательной службы, о чем стало известно лишь много лет спустя, после его смерти. Аллен Даллис. Искусство разведки. Англия. Начало 18 века. Полтора десятилетия назад совершилась «Славная революция», На престол взошли соправители, супруги Вильгельм III – Аранский и Мария II – Урожденная Стюарт. Приняты важные законы, гарантирующие ограничение королевской власти парламентом. Две политические партии – Виги – либералы, и Тори – консерваторы, борются между собой за право сформировать правительство. Человек эпохи просвещения Даниэль Дефо Первые три десятка лет своей жизни звался Даниэлем Фо. Аристократическую приставку к фамилии, которая когда-то была у его фламандских предков, он вернул себе уже взрослым человеком с ярко выраженной авантюрной жилкой. Всю жизнь он пытался так или иначе заработать большие деньги. Занимался предпринимательством, вкладывал деньги в различные проекты в диапазоне от челочной фабрики и кирпичного завода до торговли вином. При этом, как потом он сам утверждал, полтора десятка раз разорялся, бывало и по-крупному, даже был должником собственной тещи. При всем его авантюризме Дефо всегда привлекало знание. В этом смысле он был типичным человеком эпохи просвещения. Он изучал языки, как классические, так и современные, писал стихи и в конце концов нашел себя в публицистике. Наибольшую известность нашему герою принесли сатирические произведения, главным объектом которых были политические противники Вильгельма III, которого Дефо безоговорочно поддерживал. Король обратил на талантливого памфлета свое благосклонное внимание, судя по всему, после сатиры, Прирожденный англичанин, the true born в которой высмеивались снова аристократы потешавшиеся над голландским акцентом и иностранными манерами монарха. В первой половине 1702 года Вильгельм скончался от воспаления легких, развившегося как осложнение после перелома плеча. Инцидент с переломом произошел при падении с лошади, которая споткнулась, попав по наиболее распространенной версии, ногой в кротовую норку. Консерваторы были в восторге. Дорогие вина лились рекой. Поначалу произносились тосты за лошадь, потом была найдена более изящная форма за кротика. The in the black за маленького джентльмена в черном бархатном жилете. Петух в конюшне. Можно не сомневаться, что к 1702 году Дефо прочно встал на путь, ведущий его к неофициальному титулу первого придворного пера но Фортуна в очередной раз проявила себя дамой капризной. После смерти бездетного короля на престол вступила его свояченица, Анна, симпатизировавшая Тори. Дефо то ли не успел осознать, что все меняется, то ли не придал этому значения, а зря. В конце 1702 года появился и начал ходить по рукам в соцсетях XVIII века безымянный памфлет, простейший способ разделаться с диссидентами. Начинался он с пересказа басни. В собрании басен сэра Роберта Ле Стрэнджа есть притча о петухе и лошадях. Случилось как-то петуху попасть в конюшню к лошадям. И не увидев ни насеста, ни иного удобного пристанища, он принужден был разместиться на полу. Страшать за свою жизнь, ибо над ним бракались и переступали лошади... Он принялся их урезонивать с большой серьезностью. «Прошу вас, джентльмены, давайте стоять смирно, в противном случае мы можем растоптать друг друга». К чему это все? Памфлет был якобы написан от лица ревностного воинствующего Тори, сторонника королевы Анны. «Сегодня очень многие, лишившись своего высокого насеста и уравнявшись с прочими людьми в правах, весьма обеспокоились, и не напрасно, что с ними обойдутся, как они того заслуживают, и стали восхвалять, подобно эзоповскому петуху, мир, единение и достодолжную христианскую терпимость, запамятовав, что отнюдь не жаловали эти добродетели, когда стояли у кормила власти сами. На это нам, возможно, возразят, что церкви ныне ничто не угрожает со стороны диссидентов, и нас ничто не вынуждает к срочным мерам. Но это слабый аргумент. Во-первых, если угроза в правду существует, то отдаленность ее не должна нас успокаивать, и это лишний повод торопиться и отвести ее заранее, вместо того, чтобы тянуть, пока не станет слишком поздно. К тому же может статься, что это первый и последний случай, когда у церкви есть возможность добиться безопасности и уничтожить недруга диссидентами, диссентерами, в это время в Англии называли христиан, отклонявшихся от учения англиканской церкви, причем как в сторону католицизма, так и в противоположную сторону, в сторону более радикального протестантизма. Некоторые простодушные читатели приняли кровожадный пафос памфлета за чистую монету и руководство к действию, но люди умные, которых в правящей партии было немало, распознали язвительную насмешку — Гипербола использовалась для представления их взглядов и стремлений в весьма неблаговидном обличии. Начались поиски анонима, которые довольно быстро вывели на горячего поклонника покойного короля Вильгельма. Пусть сдается. Понимая, что раздразнил гусей, наш герой спрятался. Наверняка он надеялся, что через пару месяцев дело забудется, но этого не случилось. Парламентские запросы следовали один за другим. Парламент был обижен, правительство было обижено, королева была обижена. Нежные чувства всех мастей, от религиозных до патриотических и монархических, были оскорблены самым циничным образом. Влиятельный государственный деятель Даниэль Финч, второй граф Ноттингем, которому скрывающийся Дефо отправил свою жену с целью зондирования почвы», принял ее в высшей степени холодно и несколько раз в течение недолгой беседы повторил одну и ту же фразу. «Let him surrender. Пусть сдается». Сдаваться тот не собирался, но за его голову назначили огромную награду в 500 фунтов. Пара-тройка лет безбедного существования для человека с умеренными потребностями. И убежище старика было немедленно выдано слугам ее величества. Власти решили сыграть с Дефо в его же игру и сделали вид, что приняли содержавшиеся в панфлете призывы за чистую монету. Дефо, будучи подстрекателем и человеком беспорядочным, с дурным именем, репутацией и обращением постыдно и преступно, злонамеренно и подстрекательски стремился и действовал с тем, чтобы внести раздор между королевой и ее подданными, и внести разлад между протестантскими подданными королевы, и взбудоражить всех протестантских подданных, отпавших от англиканской церкви, опасениями, что они подвергнутся гонениям, а всех добрых прихожан англиканской церкви натравить на вышеупомянутых протестантских подданных и предотвратить союз королевств Англии и Шотландии. Иными словами, его обвинили в намерении разрушить национальный и религиозный мир и воспрепятствовать расширению государства. После полутора месяцев следствия Дефо вывели на процесс, главным обвинителем на котором был сэр Саймон Харкурт. Человек, которого сатирик неоднократно высмеивал. Еще больше он потешался над судьей уголовного суда Олд Бейли Салатиелем Лавеллом, посвятив ему за несколько лет до описываемых событий следующее двустишее. «He and the souls of man and them equally to gain». Адвокат Дефо, его приятель Уильям Коул Пеппер, с самого начала, выражаясь современным юридическим языком, просил для своего подзащитного упрощенной процедуры. В результате писателя приговорили к штрафу в 132 фунта и трем дням позорного столба. Позорный столб был известен в Англии с 13 века. Человека приковывали в людном месте на всеобщее обозрение и поругание на срок от нескольких часов до нескольких дней. Те желающие могли не только оскорблять приговоренного, но и бросать в него, чем попало. Нередко преступника калечили или забивали камнями насмерть. У позорного столба дефода осталось, но меньше, чем было запланировано судом. Правительственные агенты докладывали, что публика встречает писателя. Достаточно восторженно, что на протяжении трех дней в Дефо не только кидали засохшую грязь и гнилые фрукты, но и приносили цветы, гирлянды, пили за его здоровье, кричали ему здравницы. «Здесь правы те, кто знает наперед, как русло жизни дальше завернет и гнутся, чтоб пройти за поворот. От времени у нас зависят судьбы». Почтут, что злом, а что почтут добром. Награды прошлой доблести осудят. Искусный паутиной стал закон. Даниэль Дефо. Похвала позорному столбу. Июль 1803 года. Наемное оружие в чужих руках. Несколько месяцев Дефо просидел в тюрьме, причем срок отсидки зависел от того, когда он выплатит выше назначенную сумму. Платить ему было не из чего. И все же через несколько месяцев его освободили. Штраф за него заплатило государство. Очень умный человек, спикер Палаты общин от партии Тори, Роберт Харли, первый граф Оксфорд, понял, что гораздо выгоднее журналиста купить и привязать к себе, нежели запугивать его и заставлять работать из-под палки. После беседы с Харли Дефо стал другим человеком, Его перо теперь неустанно работало на Торе и лично на Роберта Харли. А самым главным проектом, который в качестве правительственного агента Дефо осуществил, это качественная реформа британской секретной службы. По всей стране Дефо раскинул широкую сеть специальных сотрудников, информаторов, подстрекателей, агентов влияния. Сам он на протяжении полутора десятков лет постоянно выезжал с различного рода инспекционными поездками, Несколько важнейших агентов находились у него на прямой связи, то есть он работал как руководитель секретной службы. Эта деятельность продолжалась примерно до 1719 года. Наиболее успешным из известных нам результатов его деятельности стала аналитическая записка, представленная перед объединением Англии и Шотландии в 1707 году. Дело в том, что английское правительство очень беспокоилось по поводу того, не начнется ли в Шотландии всеобщее восстание. Перед Дефо был сформулирован вопрос, как отреагируют шотландцы. И наш герой на протяжении трех лет, собирая информацию в том числе и лично, сделал вывод, шотландцы будут очень недовольны, но на восстание не решаться. Так оно и случилось. В разгар службы Даниэля Дефо ему была дана такая служебная характеристика. Человек он крайне несдержанный и опрометчивый. Жалкий, продажный, потаскун, присяжный фигляр. Наемное оружие в чужих руках, скандальный писака, грязный крикливый ублюдок, сочинитель, пишущий ради куска хлеба и питающийся бесчестием. Наверное, с поправкой на эпоху в этом есть доля истины. Но мы, как в старом анекдоте, его любим не только за это. Для нас он автор одного из лучших приключенческих романов, на котором мы все выросли, а остальное так для справки.